Глава десятая Палата в безмолвии слушала мудрого речи. Джесса переступила с ноги на ногу. Стоять было очень холодно. Далеко на западе небо стало похожим на синий бархат, по которому плыли пушистые багряные облака. Слабо засветились первые звезды. На холме над фьордом зажегся маяк. Его свет, отражаясь в воде,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 Вульфгар протянул руку. Женщина вложила в нее тяжелый бычий рог, украшенный янтарем и золотом. Вульфгар поднял его и посмотрел в глаза Бога. — Приветствую тебя, фрейр! Даруй изобилие нашему краю! Немного отпив из рога, он передал его Видару. Рог медленно передавали от человека к человеку,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 Огонь горел только в очагах, и в его свете Бог казалось, ожил. На его лице заиграли тени, черные глазницы задвигались. — Садитесь, — сказал всем Вулфгар. Зашуршала посланная на полу солома. Во дворе тявкнула собака. — Фрейр пришел к нам, — раздался голос Вулфгара, — и мы хотим спросить его. — Многие из вас, наверное, слышали, что рассказывали люди из Харвенира. Мы хотим спросить об этом Бога. — Видар, служитель Фрейра, ждет. — Бог будет говорить через него. — Может быть, он скажет, что за существо появилось у нас? По залу пробежал шепот. Джесса поискала глазами скапти, но его нигде не было видно. Зал был погружен во тьму и можно было разглядеть лица только стоящих рядом людей. Волфгар опустился в кресло и тихо спросил. «Фрейр слышит меня?» Видар выступил вперед. На его лице плясали тени. Подняв голову невидящим взором, он уставился в темноту. «Я слышу тебя!» Джесса поежилась. Его голос звучал хрипло, глухо,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 «Оно идет с севера! Бледное существо! Зло! Порождение рун! Берегитесь!» Вулгар тряхнул его. «Видар!» Но жрец уже потерял сознание. Немного успокоившись, Ярл сказал. «Я слышал твое предупреждение, фрейр, и благодарю тебя». Потом приказал. «Зажгите факелы! Морд помоги мне! Транс проходит!» И вдруг хлопнула дверь зала. Все посмотрели туда. В ярком свете звезд стояли два человека. Немного помедлив, они двинулись вперед, и люди с изумлением расступились перед ними. Один был высокий мужчина с огненно-рыжими волосами и бородой. На нем была длинная тяжелая накидка из медвежьей шкуры. За поясом торчал боевой топор.